Глава 5. В своем кабинете был уже через пять минут. Удобно работать с начальством в одном здании. Ученый сидел у меня в кресле всем видом выражая, что думает о моем вызове. Я не виделся с Карлайлом лично, только изучал его заключение. Но бегло глянув, поймал себя на том, что испытываю уважение. Этот тип не боялся бросать вызов системе, работал на правительство Смиртона В человеческой цивилизации и каждый раз возвращался домой через жесткие допросы, но неизменно доказывал ценность полученного опыта. Исправно выполнял требования и снова возвращался к людям, на острие ножа. Я быстро прошел к столу, но чертить границу между собой и ним не стал, оперся о столешницу, сложив руки на груди. Вам предложили кофе? Ошалел от любезности. Поднял он на меня глаза. Мне нечего добавить по вашему делу. Я по-личному оттолкнулся от стола и направился к соседнему креслу. Мне нужна консультация по моему случаю. Глаза ученого блеснули недоверием, и я решил, что продемонстрировать уважение к его времени не будет лишним. Вчера я неожиданно встретил свою пару, но она не может оборачиваться, хотя оба родителя чистокровные оборотни. А у нее какая-то редкая генная мутация. По мере того, как я говорил, Карлайл выпрямлялся в кресле, а физиономия его при этом переливалась всеми оттенками эмоций изумления, с которыми он тем не менее быстро справился. Редкий вариант, нахмурился и откинулся на спинку кресла. Вам нужны прогнозы? Чтобы что? В смысле, подобрался я. Связь была случайной, как я понимаю. Интерес в его взгляде угас, по крайней мере, для меня. Да. Я могу сделать вам любой прогноз, и он будет верным, зависит от того, какой вам нужен, серьезно заявил он. "Но вы шутите? Я сижу в кресле в кабинете прокурора, мне не до шуток", процадел раздраженно. "Такие особи, как ваши, непредсказуемы. В моей практике несколько таких случаев". Мне показалось, тут имеет место быть что-то личное, но раздражение, густо замешанное на голоде, мешало сосредотачиваться на чужих эмоциях. Могут быть дети, и дети и обернуться может. А еще это секретная информация. Я усмехнулся. Наши из за дела исследований бы посмеялись. Даже не сомневаюсь. Он впервые позволил голосу досадливо дрогнуть. У ваших спецов нет того опыта, что есть у меня. Вы просите прогноз, я вам его даю. Никто не знает, как сыграет ген. Если девушка была невинной, то все самое интересное у вас впереди. Но не значит, что самое лучшее. Варианты бывают неожиданные. Например, чувствовал, что можно выжать из него сейчас что-то, что он не собирался говорить, что какая-то его личная брешь давала слабину. Не знаю, «Соврал. Но могу сказать уверенно, будет нелегко. Если готовы к жертвам, то смело надевайте кольцо ей на палец. Она станет вашей самой большой проблемой. Наши взгляды встретились, а звери посмотрели друг на друга из глубины души. Горный лев, значит, с гонором. Понятия не имел, почему мне вдруг стал интересен этот ученый. Мне нужно официальное заключение. Вы знаете, усмехнулся он. Я здесь в таком весёлом положении каждый раз, когда меня слушают. С удовольствием зовут на случаи, в которых не могут ничего понять. Но вот подпись моя на документах не котируется. Официально результаты моего многолетнего опыта не имеют никакого веса на моей родине. И все же, сделайте заключение, надавил я. Он долго пристально смотрел мне в глаза. Рекомендую предоставить мне свою кровь, только без официальной отметки и моего отчета. Хорошо, медленно кивнул я. Экспертизу прошли по факту произошедшего? Нет пока. Сколько времени прошло? скептически потребовал он. Меньше суток. «Тогда пусть из лаборатории для вас принесут набор для взятия крови, скажем, для очередного расследования. Хорошо, настороженно кивал я. А Этот тип совсем не прост. Через пятнадцать минут ему принесли все необходимое, и он взял у меня кровь. Всё, спрятал пробирку в карман рубашки. Могу идти? Идите, но будьте на связи. Куда я денусь? И он вышел.